Александр Макаров Изба Окна и двери открыты Вижу реалии быта Печку, заслонку, рогач Бабушка даст лист капустный Скажет мне тихо и грустно Ешь, мой внучок, и не плачь Взберусь я на спину, Руки, что крылья, раскину И, наполняясь теплом, Медленно ввысь поднимаясь Светлым полям улыбаюсь, Все остальное потом. Сон или чудное действо, Послевоенное детство, Мальчик стоит, Под окном. Жизнь подает ему Солнце, небо, А хочется хлеба, Все остальное потом. В радости и в неудаче Тихой разлукой прихвачен, Словно речен калитком. Не убегу я от боли, Вспомню тебя в чистом Все остальное потом. Ладонь прижав к земле, Я слушаю движение времен и поездов, движение звездных сфер, И радуюсь, дитя, игре воображенье. Ладонью слушал мир Слепой поэт Гомер, Ладонь прижав к земле Единственного дома, Я слушаю шаги Родившегося дня, И чей-то легкий вскрик, И тяжкий грохот грома, И плач, и смех, Как ток, Проходят сквозь меня. Николай Кузнецок Грузди. Травы и листья в пласт поднимешь на ходу, и вдруг тебя обдаст грибной и влажный дух. Дух свежести земной, дождя и прели, так пахнет лес весной, цветы в апреле, и дух грибной плывет, как звук сквозь губы земля. Трубит, поет, в груздей раструбы. Играет в прятки узенькая тропка, Ныряя то во враги, то в кусты, Надолго исчезая в рясе топкой, Лукаво ждет, что будешь делать, А то еще придумает забаву, Когда вам мху с трудом ее найдешь. Вдруг раздвоясь налево и направо, Лукаво ждет, куда ты повернешь. А если надоест игра такая, И напрямик пойдешь, не чуя ног, Виляя, как собака, подбегает И прыгает под ноги, как щенок. Людмила Филатова Голубая деревня под запечатана белым крестом. Тишина. Лишь позьюмка безумно мчит по насту в разгуле пустом. Стукнишь в дверь ничего не послышится. Да и кто здесь ночлег посули? Тишина. Только облако движется. Тишина, Только сердце болит, и всё видится, чудится, кажется, что и здесь, где лишь тлен да луна, всё ещё чья-то воля куражится, и за гробом, не ведая сна. ИГОЛОЧКА Кладу стежок сиреневый К зелёному стежку И скачет меж оленями Иголка по лужку. Ныряет в речку быструю Порхает по цветам Иглою терем выстрою И поселюсь я там И стану из окошечка Весёлая глядеть Боюсь, что мне немножечко До срока не поспеть, По травам синим шёлковым Проедет мил, сердит И за моей иголкой Меня не углядит. Предзимнее Чёрным углем рисую по просине, В первый раз никуда не спеша. У меня Как у дерева к осени Обнажилась, притихла душа, Забагряная вспышкой отчаянье За дождями, секущими тлен, Навалилась снегами, молчание Отрезвляющих перемен. Я пойду расспрошу у монашки, Про её и житьё, и бытиё, Не прошло ли казённой рубашке Неуёмное сердце её? Ведь и мне предназначено греться От тепла, что рождаю сама, Словно пламя свечи моё сердце, Меж зеркал, за которыми тьма. Отражённая ласка и нега И сто Отражённая боль Тает воск И гуляет по снегу Босиком Мой безумный король Мама, давай мы уедем в деревню Там можно держать Сколько хочешь собак У деревни река У деревни деревья Всё так, мой хороший Всё так, да не так. В деревне носить надо ведрами воду, Дрова или уголь к зиме запасать. В деревне теперь очень мало народу, Там некому будет словечко сказать. Там вместо шоссе след по зимнику санны, сугробы до да окон, да ветер в трубе. холодной избе нет ни газов ни ванны ну что расхотелось в деревню тебе ну мама давай мы уедем в деревню да ты видно в папку такой же чудак в деревне река у деревне деревья там можно держать сколько хочешь собак б Злую да лукавую Встану, павою пойду Со своей лихою славою У бесславных наведу Упаду в траву я с ливнями Заслонюсь углом платка Чтоб не знали, как счастливая Зарумянилась щека Чтоб не знали, чтоб не ведали Все, кто зря меня корит Где За тучами, за обедами Моё солнышко горит. Журавлики летели на леске, Собою звали. Я не отзывалась, Синицу я несла в цветном платке, И ей, как синей птице, улыбалась. С годами выленил платок мой добила И разжирела праздная синица. Сама не знаю, как же я могла Печугу эту спутать с синей птицей. Так строишь дом, глядишь, он на песке, Хлеба посеешь, град идет полями, А вся беда синица в кулаке, Что разлучила сердце, с журавлями, они меня отставшую не ждут, летят полжизни, отсекая клином, и снова чью-то молодость зовут, зовут протяжным кличем журавлина,